потому чтобы не спугнуть их. А вон белый король и белая королева Уселись на краешке совка и болтают ногами. А вон две туры взялись под ручки и шепчутся о чем-то. По-моему, они меня не слышат. Алиса наклонилась к камину. Они меня, верно, и не видят. Похоже, что я стала вдруг невидимкой